Глава тридцать 658. Шесть пять восемь, в гости просим. Когда Гурни закончил разговор с хриплоголосым Майком Гавацкий, на часах было четверть десятого. Мадлен уже сидела в кровати с книжкой, облокотившейся подушки: «Война и мир». Она читала ее уже три года, перемежая почему-то с Уолденом Торо. «Мне нужно ехать на место преступления». Она оторвала взгляд от книжки. Взгляд был любопытный, тревожный и одинокий. Его хватило ответить только на любопытство. И еще одна жертва. Заколот в горло, следы на снегу. Далеко? Что далеко? Далеко тебе ехать? Созертон, в Массачусетсе. Три-четыре часа пути. Значит, ты вернешься только завтра? Надеюсь, что к завтраку. Она посмотрела на него с сомнением, но улыбнулась. Он собрался было уходить, но помедлил и сел на край кровати. «Это странное дело», — сказал он, не скрывая от нее своей неуверенности. «С каждым днем все более странное». Она кивнула, как будто это ее успокоило. «Это необычный серийный убийца, да?» «Совсем необычный». «Слишком много общения с жертвами». Да. И кроме того, слишком большая разница между жертвами. И социальная, и географическая. Типичный сиренек не поедет из Кацкельских гор в Восточный Бронкс, а потом аж в Массачусетс, чтобы убить известного писателя, ночного сторожа в отставке и сумасшедшего отшельника. Наверняка у них есть что-то общее? У всех так или иначе были проблемы с алкоголем, и мы считаем, что убийца обращает на это внимание. Но должно быть что-то еще. Иначе зачем выбирать жертв на расстоянии трехсот километров друг от друга? Они помолчали. Горни задумчиво разгладил складки одеяла между ними. Мадлен наблюдала за ним, сложив руки на книжке. О, «Ладно», — сказал Горни, «Я поехал». «Береги себя». «Хорошо». Он поднялся медленно, словно это причиняло ему боль. «Увидимся утром». Она вновь посмотрела на него с выражением лица, которое он никак не смог бы описать словами. Назвать «добрым» или «злым». Но это был очень знакомый взгляд. Он почувствовал его где-то в груди. Было глубоко за полночь, когда он съехал со скоростной дороги в Массачусетсе. В час тридцать он мчался по пустяшей главной улице Созертона. Десять минут спустя он свернул на покрытую выбоинами Квери-Роуд и остановился у стихийного скопления полицейских автомобилей, на одном из которых крутились мигалки. Он припарковался рядом. Когда он вышел из машины с мигалками, вылез недовольный полицейский. «Стойте! Куда вы?» Он звучал не только раздраженно, но и очень устал. «Моя фамилия Гурни, я к детективу Гавацки». «Зачем?» «Он меня ждет». «Насчет чего?» Гурни задумался, откуда такой тон. «Из-за сложного дня или из-за дурного характера?» «К дурным характерам у него было мало терпимости». «Насчет того, зачем он меня сюда вызвал? Вам документы показать?» Полицейский включил фонарик и направил его в лицо Гурни. «А вы, значит, кто?» «Гурни, следователь по особо важным делам, офис окружного прокурора». «А какого уж сразу не сказали?» Гурни улыбнулся без капли дружелюбия. «Можете сообщить Гавацки, что я здесь?» После небольшой враждебной паузы полицейский развернулся и пошел по длинной подъездной дорожке к недостроенному дому, освещенному прожекторами. Не дожидаясь приглашения, Гурни пошел следом. Почти у самого дома дорожка сворачивала налево и упиралась в холм. в котором находился гараж на две машины. Сейчас там стояла только одна. Гурни сперва подумал, что двери гаража открыты, а потом понял, что дверей вовсе нет. Внутрь намело снега. Полицейский остановился у входа, огороженного желтой лентой, и закричал. «Майк!» Тишина. Полицейский пожал плечами, дескать, сделал все, что смог. Не получилось, конец разговора. Затем откуда-то из-за дома донесся усталый голос — «Я здесь!» Гурни тут же отправился вдоль ленты за дом, откуда шел голос. «Только смотреть за ленту не заходить!» буркнул напоследок полицейский. Повернув за угол дома, Гурни увидел площадку, ярко освещенную фонарями и мало напоминающую обычный двор. Тут все тоже было наполовину недостроено, наполовину развалено. На ступенях у заднего входа, небрежно сколоченных из досок, стоял тяжелый, лысеющий человек. Он рассматривал простершуюся перед ним площадку, отделявшую дом от зарослей сумаха. Земля была бугристой, как будто ее никогда не разравнивали. Куски досок и щепки, валяющиеся тут и там, посерели от времени. Дом был обшит лишь частично, и гидроизоляция поверх фанерной обшивки заветрилась. От здания было ощущение не столько незавершенной, сколько брошенной стройки. Когда толстяк заметил Гурни, он несколько секунд смотрел на него молча, а потом спросил. «Это вы с Кацкильских гор к нам спустились?» «Да». «Пройдите еще чуть дальше вдоль ленты, там пролезете снизу и подойдете ко мне». Только держитесь подальше от следов, которые ведут от дома к дорожке. По всей видимости, это и был Гавацкий, но у Гурни было предубеждение против домыслов, поэтому он уточнил и получил в ответ утвердительный хрип. Пробираясь через пустырь, которому не суждено было превратиться в двор, он подошел достаточно близко к следу на снегу, чтобы разглядеть его и понять, что он идентичен тому, что был в институте. «Знакомый след?» — спросил Гавацкий, с любопытством наблюдая за Горни. Горни подумал, что толстяку не откажешь в проницательности, и кивнул. Теперь была его очередь проявить проницательность. «Вас он чем-то смущает, да?» «Немного», — ответил Гавацкий. «Дело не в самом следе, а в положении тела относительно следа. Вам что-то известно?» Хм, и если бы шаги вели в обратную сторону, положение тела было бы объяснимо. Если бы. Постойте-ка. Да, черт побери, да, идеально. Он уставился на горни. Что это за умник орудует? Начнем с того, что он убил троих человек, по крайней мере, нам известно о троих, за последние восемь дней. Он все тщательно планирует, он перфекционист. Оставляет за собой кучу улик, но только таких, которые сам хочет, чтобы мы обнаружили. Очень умен, скорее всего, неплохо образован, и, вероятно, ненавидит полицейских даже сильнее, чем своих жертв. Кстати, а тело еще здесь?» Гавацкий выглядел так, точно пытался запомнить все, что Гурни ему говорил. Наконец он сказал, «Да, тело здесь». Хотел, чтобы вы на него взглянули. Подумал, может, что прояснится, исходя из всего, что вы знаете о предыдущих двух жертвах. Готовы посмотреть. Задний вход вел в маленькое помещение, в котором, вероятно, должна была быть прачечная, судя по трубам. Но ни стиральной машины, ни сушилки здесь не было. Не было даже обшивки поверх изоляции. Источником света была голая лампочка в дешевом белом патроне, подвешенном к потолочным перекрытиям. В жестком, недружелюбном освещении лежало тело, наполовину в недостроенной прачечной, наполовину в кухне, перегородив разделявший их дверной проем. — Я взгляну поближе, — спросил Гурни, поморщившись. — Вы за этим мы приехали. При ближайшем рассмотрении обнаружилась лужа, свернувшейся крови, вытекшей из множественных ран на горле. Лужа расползалась по кухонному полу и заканчивалась под дешевым столиком. Черты крупного, неприятного лица жертвы были искажены гневом и отвращением. Но, похоже, эта горькая гримаса отражала отношение убитого к жизни в целом, а не только к последним ее минутам. «Невеселый персонаж», — заметил Горни. это был еще тот сукин сын. Похоже, вы не раз сталкивались с мистером Карчем. От него были сплошные неприятности, все как одна совершенно бессмысленные». Гавацкий бросил злобный взгляд на тело, будто его кровавая кончина была недостаточным наказанием. «В каждом городишке есть свои бедокуры». Алкоголики, психи, которые превращают свои жилища в свинарник и докучают соседям. Маньяки, от которых жены бегут в полицию. Придурки, чьи собаки лают всю ночь и не дают никому спать. Извращенцы, от которых матери держат своих детей подальше. У нас в Созертоне все эти подвиды воплотились в одного человека — Ричи Карча. «Значит, тот еще тип». Чисто из любопытства. А другие две жертвы, они тоже такого плана люди. Первый — полная ему противоположность. Про второе я пока мало знаю, но вряд ли он был похож на этого бедолагу. Гурни еще раз взглянул на лицо на полу, настолько же безобразное после смерти, насколько, по-видимому, было и при жизни. «Я просто подумал». «Вдруг у нас серийный убийца, который решил избавить мир от ублюдков? Ладно, насчет ваших соображений касательно следов в снегу. Откуда вы знали, что они ведут задом наперед?» Так было на месте первого убийства. Гавацкий заинтересованно кивнул. «Положение тела указывает на то, что убийца зашел через заднюю дверь». А следы как будто ведут через переднюю и выходят через заднюю. Мы запутались. «А можно я посмотрю кухню?» «Без проблем. Фотографы и эксперты уже были. Только ничего не трогать. Мы пока не закончили обыск». «Эксперты не упоминали зону опаления на шее?» Зона опаления? Его же зарезали». Я думаю, где-то в этой кровище вы найдете пулю. Я что-то пропустил. Мне кажется, в потолке над холодильником есть маленькое отверстие. Ваши специалисты его как-нибудь отметили?» Гавацкий проследил за взглядом Гурни и уставился на точку на потолке. «То есть, что мы имеем?» «Возможно, Карча сначала застрелили, а затем зарезали». А следы, значит, ведут в обратную сторону. Да. Дайте-ка я уточню. Вы утверждаете, что убийца зашел через заднюю дверь, влепил Ричи пулю в горло, Ричи упал, и тогда убийца десять раз проткнул его шею, как будто мясо отбивал. В пионе все так и произошло. Но следы... Следы могли быть сделаны при помощи второй подошвы, приклеенной к ботинкам наоборот, чтобы, казалось, будто он идет назад, когда идет вперед. Ха, хрень какая. Да он что, прикалывается над нами? Подходящее слово. Какое? Ну, прикалывается. Он именно это и делает. Ему уже трижды это удалось. Вы ничего не знаете, у вас все шиворот на выворот и задом наперед. Я оставляю вам улику за уликой, а вы все равно не можете меня поймать. Вот какие копы бессмысленные и тупые. Примерно это он хочет сказать вот уже третий раз. Гавацкий оценивающе посмотрел на Горни. Впечатляющий получается портрет. Гурни улыбнулся и обошел тело, чтобы взглянуть на кипу бумаг на кухонной столешнице. «Думаете, я сгущаю краски?» Не мне судить. У нас в Созертоне редко кого-то убивают. Может, раз в пять лет и всегда сами во всем признаются. Обычно кого-нибудь бейсбольной битой пришибут или монтировкой на парковке бара. Все непредумышленно, и уж точно никаких приколов не бывает. Гур понимающе хмыкнул. Он на своем веку повидал немало непредумышленных трагедий. «Там в основном мусор», — сказал Гавацкий, кивая на кучу почты, которую Гур неосторожно перебирал. Он собирался было согласиться, когда в самом низу неаккуратные кипы купонов, рекламных листовок, журналов об оружии и претензий из налоговой, он нашел маленький пустой конверт, неосторожно порванный на сгибе, адресованный Ричарду Карчу. Почерк был безупречный, адрес был выведен красными чернилами. «Что-то нашлось?» — спросил Гавацкий. «Это надо записать как улику», — сказал Горний, беря конверт за уголок и откладывая его на пустую часть столешницы. «Наш убийца любит общаться со своими жертвами». «Там наверху есть еще». Гурни и Гавацкий одновременно обернулись на звук нового голоса. В дверях кухни стоял крупный молодой человек. Подкипы журналов с порнухой на столике у кровати. Там еще три конверта с красными чернилами. «Видимо, надо посмотреть», — сказал Гавацкий с сожалением. Как всякий грузный человек, он не любил лишний раз подниматься по лестнице. «Бобби, это детектив Гурни из округа Делавер в Нью-Йорке». «Я Боб Маффет», — представился молодой человек, нервно протягивая Гурни руку и стараясь не смотреть на тело на полу. Второй этаж был таким же недоделанным и заброшенным, как и остальной дом. Лестница вела к площадке с четырьмя дверями. Мафет открыл ту, что была справа. Здесь сорила настоящая разруха. На участках ковра, свободных от грязной одежды и смятых пивных банок, Гурни разглядел засохшие следы блевоты. В воздухе пахло кислым. Шторы были опущены. Свет шел от одинокой лампочки, ввинченной в люстру посредине потолка. Гавацкий стал пробираться к столику у неубранной кровати. Рядом с кучей порножурналов лежало три конверта с красными буквами, а рядом с ними чек. Гавацкий, старательно ничего не касаясь, сдвинул все четыре предмета на журнал булки, который использовал как поднос. — Давайте спустимся и посмотрим, что у нас здесь, — сказал он. Трое мужчин вернулись на кухню, где Гавацкий положил конверты и чек на столик. При помощи ручки и щипцов, извлеченных из нагрудного кармана, он приоткрыл конверты вдоль надрывов и извлек содержимое. В каждом оказался постижку, которые вплоть до кропотливо выведенных буквок были совершенно идентичными тем, что получил Мелори. Взгляд его упал на строчки. «Что забрал? Отдавай!» «Что творил? Получай! шесть пять восемь В гости просим!» Дольше всего, впрочем, он задержал внимание на чеке. Он был выписан на имя Ха Арибда и был подписан Р Карч. Это явно был чек, возвращенный Дерматом. Он был выписан на ту же сумму, что и чеки Меллори и Шмидта — 289 долларов 87 центов. В правом верхнем углу значились имя и адрес. Эр Карч, 349 Куэрри Роуд, Созертон, Массачусетс, 01-055. Эр Карч. Что-то в этом имени смущало Горни. Может быть, дело было в странном ощущении, которое охватывало его всякий раз, когда он смотрел на имя покойного человека. Как будто имя тоже омертвело, стало меньше, оторвалось от того, что придавало ему вес. «Удивительно», — думал он, — «как человек привыкает считать, что смирился со смертью, что она больше не задевает, потому что это всего лишь часть работы. А потом она смотрит на тебя именем мертвого человека, и чувствуешь дрожь. Сколько ни пытайся игнорировать ее, смерть всегда найдет способ заявить о себе. Просачивается внутрь, как вода, в подвал, минуя перекрытие. Может быть, поэтому...» Имя Эр-Карч показалось ему странным. Или была другая причина?